Глава 14. Стоило покинуть Дейарбакыр, и в пейзаже начал доминировать лишь один цвет — светлый. Цвет пшеничного поля, строительного песка, цвет волос кейли. Единственное разнообразие вносили посаженные ровными рядами тополя, образующие защитные лесополосы, и виноградники. В отличие от американских, на здешних подпорки не применялись, лозы просто велись по земле. Это была Анатолия. Степи, холмы, желтое солнце. Примерно каждые двадцать минут автобус огибал холм и въезжал в городок или деревню. Гунесли, Улкелет, Сариаглан. Да и не казалось, что взрослое население здесь состоит лишь из мужчин. Женщин он видел очень редко, и они все, укутанные с головы до пят в черные или белые одеяния, были похожи на монахинь. Почти во всех городках шло строительство — Во многих местах виднелись краны и строительные материалы. Уже построенные здания стояли рядами, с виду прочные, без архитектурных изысков. На крышах виднелись панели солнечных батарей и водонагреватели. По мере продвижения автобуса на восток на зелёные пункты стали мельчать и попадались реже, зато появились пастухи с отарами овец и крестьяне, обрабатывающие землю примитивными мотыгами. Через некоторое время пейзаж изменился. Возникли невысокие горные образования, имеющие разнообразные формы. Цвет остался тот же самый, светло-медовый. Камень очевидно был мягкий, потому что все жилища в населённых пунктах вырезаны в нём. Они напоминали пещеры, но рукотворные. Окна, дверные проходы всё как в настоящих домах. Дени с удивлением увидел, что к некоторым пещерам прикреплены спутниковые тарелки. Рядом припаркованы автомобили. К каждому жилищу проведено электричество. Он даже не подозревал, что подобные места существуют на свете. Всё было незнакомым и не просто незнакомым, а чужим. Шло время, автобус пожирал милю за милей, а на душе у Денни становилось всё тяжелее. Надежда на успех таяла на глазах. Прежде всего, потому что в этих краях наверняка никто не знает английского языка, а его турецкий ограничен четырьмя словами: да, нет, туалет, привет. Он радовался, что запомнил хотя бы их, но они вряд ли помогут разрешить проблемы. Кроме этих слов, Дени знал ещё одно, ожидая услышать его перед каждой остановкой у зельюрт. Перезашнова изменился. Дорога долго шла по краю ущелья, образованного речкой из которой, наверное, миллионы лет назад утоляли жажду динозавры, а потом свернула на холмистую равнину. Цвет грунта стал золотистым, а затем вообще вспыхнул алым, когда автобус помчался мимо полей опийного мака. Вдали, у невысокого холма, сквозь марево горячего, вибрирующего воздуха, я не заметил настоящую средиземноморскую виллу. Автобус резко свернул, вилла исчезла, и опять пошли маки. Он попытался представить обитателей виллы, но размышлять пришлось не очень долго. Проехав несколько миль, водитель заглушил двигатель ржавого указателя, свидетельствующего, что автобус прибыл в узель-юрт. На часах было десять минут первого. Дэнни вышел. Под рифленым железным навесом стояли шесть фургончиков, возле них теснились люди. Погружались, выгружались, ждали. Неподалёку рабочие в длинных штанах и плотных вязаных шапочках курили, прислонившись к шлакоблочной стене, разглядывали прибывшего автобус, в котором прибыл Денни, загромыхал отъезжая. Он проводил его взглядом, подавив желание побежать следом. В городе была единственная мощёная улица, главная. С холмов к ней, как к притоке к реке, спускались примерно 12 узеньких боковых Дэн не поглядывал на вывески. Несколько магазинчиков, бакалейный, хозяйственный и прочие, автозаправочная станция с одной колонкой, маленькая автомастерская, где лязг железа и сверкала сварка. Единственный ресторан был закрыт, но дальше Дэн обнаружил симпатичную кондитерскую и заказал чашку яблочного чая. Вышел на улицу, увидел на холме трёхэтажное здание с вывеской Отель Хет и направился туда. Пройдя примерно полпути, остановился у магазинчика с выставленными у дверей корзинами с фисташками, финиками и другими фруктами. И решил зайти. Внутри, как обычно, на полках Пепси-кола, пиво, вода, кукурузные хлопья, моющие средства, рядом с прилавком вращающийся стеллаж с видеокассетами. Фильмы почти все американские, но с турецкими надписями. Денни узнал рыбу-меч, криминальное чтиво и матрицу. Он купил зубную щётку, бутылку минеральной воды, два пива Fs Pilsz и пакетик сушёных абрикосов. Протянул купюру в 10 миллионов. Давай сдачу, бакалейщик улыбнулся. Канадец Дэнни отрицательно покачал головой. Американец. Улыбка бакалейщика стала ещё шире. Мой сын, Колумбийский университет, теперь в Morgan Stanley, крупная американская фирма, занимающаяся финансовым консалтингом. Он указал на переводную картинку с символикой Колумбийского университета, прикреплённая сбоку к кассовому аппарату, потом на макет кабинетов образования в окрестностях Уэллиюрта. Сын раньше жил, сидять в пещер, а потом в Лига плющ. Имеется в виду Лига плюща восемь старейших и самых привилегированных частных колледжей и университетов на атлантическом побережье США. А теперь, я не знаю, бакалейщик голка засмеялся. Ваш сын должно быть толковый. Ведь Колумбийский университет это круто. Бакалещик закивал, но разговора не получалось. Познание в английском у бакалещика были не намного шире, чем у Дени в турецком. Ладно, сказал Дени. увидимся позднее. О, да, подхватил бакалещик. позднее. Отель не имел звёздочек, что Дени вполне устраивало. Вестибюль представлял собой небольшую комнату с высоким потолком, Вместо регистрационной стойки письменный стол, за которым сидел старик, не говорящий по-английски. На стене табличка с прескурантом. Согласно ему, суточное проживание в номере на одного стоило 6 миллионов лир, примерно 5 баксов. Дэнни протянул паспорт. Старик усмехнулся, увидев его состояние, и вернул вместе с регистрационной картой и ручкой. Дэнни заполнил карту. Продолжая улыбаться, старик покосился на неё. и положил сверху на стопку из шести таких же, затем поднялся, показав Деню следовать за ним. Что-то тот и сделал, предварительно успев схватить со стола и сунуть в карман свою регистрационную карту. Они прошли по тёмному коридору во двор, где под большим красным зонтом стояли несколько столиков с пластиковыми крышками. Вдоль бетонных стен, усыпанных сверху битым стеклом, буйствовал цветник. Старик потянул Дэни за рукав и показал жестами процесс еды. "Понял", Дэни произнёс это слово громко, как обычно, когда говорят с глухими. "Я поем позднее". Старик портие почтительно кивнул и протянул ключ с номером. В номере Дэни обнаружил койку с тонким матрасом, металлический стол, три стула и старый комод. Плиточный пол покрывал плетёный турецкий ковёр, килим, изрядно потёртый. На окнах ставни выкрашены в синий цвет, на потолке небольшая флуоресцентная лампа под гофрированным козырьком. Особое внимание привлёк стоящий рядом с кроватью баллончик с веществом от тараканов Raid. Несмотря на скромность обстановки, комната была на удивление чистая. На кровати постелены белоснежные хрустящие простыни, на которые тут же захотелось лечь, но Дэн не подавил искушения. Написал на обороте автобусного билета Реми Барзан и спустился в вестибюль. Старик Портье прочитал фамилию, задумался, затем отрицательно покачал головой и вернул бумажку. Денни вышел из отеля, щурясь от яркого солнечного света. На улице царило настоящее пекло, от которого перехватывало дыхание. Пейзаж был соответствующий, почти полностью лишенный деревьев, с белесыми камнями и блеклым небом. Проходящая мимо женщина неопределённого возраста, вся с головы до пят в белом, приветливо улыбнулась, блеснув золотыми зубами. На противоположной стороне улицы мальчик лет 10 тащил в гору зарезанную овцу, закинув тушу на плечо. Белые глаза овцы уставились на Деню. Всё это казалось ему декорациями, реквизитом к какому-то абсурдистскому спектаклю. Он заглянул к знакомому бакалейщику, показал бумажку, тот пожал плечами. С тем же результатом Деня посетил магазин, где продавали пиво и водку, который здесь называлось Арак. Напротив виднелась пыльная витрина магазина ковров. Внутри неподалёку от двери трое молодых людей пили чай и играли в нарды. Заметив Дени, самый крупный из строих в почти новой футболке с символикой фирмы Nike, прыжком вскочил и радостно приветствовал его. "Велкомман!" Gerne gekommen, bitte. Добро пожаловать, входите, пожалуйста, немецкий. Да я не смущённо объяснил, вообще-то я американец. Молодой турок расплылся в улыбке, тем лучше, поскольку по-немецки я толком говорить не умею. Откуда вы? Из Вашингтона ответил Денни, удивляясь, как свободно владеет его родным языком парень. Эх, приятель, весело произнёс тот. Я вам, конечно, сочувствую, но в этом сезоне ваша команда в финал не выйдет. Он повернулся к остальным и перевёл После чего все засмеялись, включая Дени. "Ещё не всё потеряно", сказал он. "Ведь должен играть Майкл". "Я слышал, он получил травму", промолвил парень в футболке. "Успеет ли оправиться?" "Надеюсь". Дени нерешительно посмотрел на парня в футболке. "Я хотел бы Вам нужен ковёр? В таком случае, приятель, вам повезло. Вы оказались в нужном месте. Но я для вас у меня будут специальные цены". Спасибо, но приятель, я говорю серьёзно. Таких цен как у меня вы нигде не найдёте. Дени отрицательно покачал головой. Ковёр мне пока не нужен. В данный момент я ищу знакомого. Приятель так назвал этого парня. Дени удивлённо посмотрел на него. Я ищу знакомого, повторил Дени и протянул бумажку. Может, вы его знаете? Приятель бросил на бумажку взгляд, показал друзьям Один пробормотал что-то нечленораздельное и пожал плечами. "Нет", сказал приятель, отдавая бумажку Денни. "Этот человек здесь не живёт. Если б жил, мы б его знали". Он вернулся на ковры и глотнул чаю. "Ладно", вздохнул Денни, выходя. "Извините за беспокойство". "А кто сказал, что это будет легко?", подумал он, направляясь к кассе рядом с автобусной остановкой. Встал в небольшую очередь, показал бумажку кассиру. Тот вгляделся сквозь очки в золочёной оправе, вскинул голову, закрыл глаза и помахал перед Деней пальцем туда-сюда, как автомобильным дворником, затем открыл глаза. Вы его знаете, спросил Деня. Кассир проделал то же самое во второй раз. Опять неудача. Деня увидел такси, подошёл, сунул бумажку водителю. Тот поначалу оживился, посмотрел на неё и, не сказав ни слова, отъехал. На следующем перекрёстке был полицейский участок, который почему-то оказался закрыт. Как же может быть закрыт полицейский участок? Неподалёку двое солдат в джипе мерно покачивали своими М16. Дени приблизился, улыбнулся, показал бумажку. Они недоуменно взглянули на него, пожали плечами и отвернулись. Неожиданно запахло жареным перцем, чесноком и луком. Дени понял, что очень голоден. Используя нос в качестве компаса, он взбежал по лестнице в ресторан с покорёженной вывеской. В просторном зале работали два мощных вентилятора. Освещение флуоресцентное. Дени уже догадался, что лампы накаливания здесь не применяют из-за чрезвычайной дороговизны электроэнергии. Пожилой официант встретил его поклоном и повёл к холодильному шкафу с закусками, которые здесь назывались меззе. Дэнни показал на долму с рисом, салат из помидоров и баклажанов, пюре из нута и зелень. Официант одобрительно кивнул, направил его к гриль-бару, где орудовал светловолосый мужчина в голубой футболке. Дэнни показал на тарелку с овощными кебабами. Повар скривился и сделал жест в сторону куриных, бараньих и колбасных. Дэнни отрицательно покачал головой, только овощные. Повар с недоумением спросил: "США?" — Да. — У меня там кузен, — сообщил повар. — Неужели? — Риобот-Бич, Делавер, химчистки — это его бизнес. — Я там живу недалеко, в округе Колумбия. — Неужели? А Риобот-Бич — это хорошо? — Да, — ответил Деннис. — Замечательно. — Понимаете, там песок, океан, солнце, но не такое, как здесь. Повар ткнул себя в грудь. — Меня зовут Атилла. Он улыбнулся, как предводитель гуннов. Да я не тоже улыбнулся, а я Денни Крей. Атил кивнул на кебабы, значит, оковошны. Да. Повар зажёг газовую горелку, отрегулировал пламя. Тогда вы должны обязательно попробовать фисташки. Они у нас лучшие в мире. Вы отлично говорите по-английски. Где вам удалось его выучить? В школе? Здесь такие хорошие школы. Отила взял пару овощных кебабов, окапил маслом, сбрызнул лимонным соком, посыпал солью, перцем, нанизал на шампур и положил на гриль. Да, система образования у нас довольно приличная. Все дети ходят в школу до 12 лет, потом начинается специализация: средняя школа, техническое училище, дальше, если ребёнок способный, университет. У нас их целых 30, и любой может туда поступить. Аттила мотнул головой. — Ни в коем случае. В университет попасть трудно. Нужно пройти тестирование. Конкурс очень большой. Аттила усмехнулся. — Я знаю, что вы думаете. Вот он готовит кебабы. — Но так было не всегда. Я закончил Стамбульский университет, экономический факультет. Аттила отвел взгляд от гриля. — Экономика темная наука. — Да, — согласился Дэнни, — но зачем вы ее изучали? А у меня не было выбора. Я хотел стать ветеринаром, но дома решили, что экономистом лучше. Я не возражал. Гезик по-настоящему выучил, конечно, в университете. Там ведь почти всё преподавание на английском. Он перевернул кебабы. А что вы начал Деня? Что я здесь делаю? Да. Атила лукаво улыбнулся. В данный момент, мой друг, я готовлю для вас кебабы. Он на секунду замолчал и добавил: Этим заведением владеет мой отец, он сейчас не имеет возможности работать, я ему помогаю. Понимаю. Нет, не понимаете. Почему? Потому что он в тюрьме. Заметив на лице Денни удивление, Атила объяснил: "Мы курды. Здесь все курды, кроме армянских. Они набраны из кого угодно. У нас много проблем. Я слышал, Они хотели уничтожить нашу культуру и пытались умертвить язык. 10 лет назад на нём нельзя было преподавать, вести радиопередачи. Я даже не мог назвать своих детей по желанию. Приходилось давать им турецкие имена. Теперь, значит, стало лучше. А тело снова перевернул кибабы не очень. Что касается меня, то я перееду в Штаты и займусь бизнесом с кузеном, как только получу визу. А вот другие издались или присоединились к РПК. Он посмотрел на Денни. Это курдские сепаратисты. Очень жёсткие, непримиримые. В Анкаре их называют террористами. А разве это не так? Атела улыбнулся. Да, именно так. Только в последнее время они утихомирились. Почему? Поймали их лидера. Вы, кажется, не очень об этом сожалеете. Атило пожал плечами. В маленьких городках, как вот этот, людей имеет и РПК, и армия. Вы хотите сказать: "Я хочу сказать вот что. Предположим, эти ребята, речь идёт о РПК, пришли к вам за помощью. Им нужны пища, деньги, ночлег. Не надейтесь, церемониться с вами они не станут. Выжмут всё, у них оружие. Естественно, вам придётся им помогать, хотите вы или нет". А потом они уходят. Это ведь как саранча. И следом сразу появляется армия. Мы слышали, вы помогаете мятежникам. И бах-бах. Ачила Горько усмехнулся. Так упрятали в тюрьму моего отца. И вот почему, мой друг, я готовлю здесь кебабы. Он поднял шипящие шампуры с гриля, стянул кебабы на тарелку, добавил рис, сдобрил его солидной порцией йогуртового соуса и указал в сторону обеденного зала. Дени понёс тарелку к столу, где стояли закуски, Атила двинулся следом. Что вы будете пить? Лимонад? У нас свой фирменный. Замечательно, произнёс Денис, садясь. Атила кивнул официанту и отодвинул стул напротив Дени. Вы не возражаете? Конечно, нет. Официант принёс два бокала лимонада. Рядом в углу четверо пожилых мужчин играли в карты. Больше никого в зале не было. Атила сделал глоток, Вы не турист. Дэнни засмеялся. Вы так считаете? Да. Почему? Туристы к нам не приезжают. Отсюда 10 миль до Сирии и 20 до Ирака. Анарходельцов в наших краях можно встретить, змей-ловов. Сюда также ездят за коврами, иногда учёные. К какой категории относитесь вы? Вообще-то Я скульптор, объяснил Денни, проглотив ложку вкусного пюре из нута. Скульптор, повторила Тилла, будто Денни признался, что он аест. Но сюда я попал потому, что ещё одного человека. В узель-юрте? удивился Тилла. Да. Ну, это не очень сложно. Как его зовут? Барзан. Атила напрягся. Реми Барзан. Атилла задумчиво кивнул, допил лимонад и поднялся. Я, пожалуй, пойду. Подождите секунду. Денни уже сообразил, что фамилия Барзан по какой-то причине местным жителям не нравится. Вы ведь знаете, о ком я говорю, верно? Атилла пожал плечами: возможно, ну и что? Как его найти? Поспрашивайте у людей. Он собрался уходить, но обернулся, хотя я не советую вам этим заниматься. Почему? Он не хочет, чтобы его находили. Я понимаю, но Атилла наклонился. Послушайте. Вы приехали в такое место, где нельзя задавать вопросы. У Реми много родственников, барзаны большой клан, довольно влиятельный, но я всё равно не Атилла выпрямился. Это гражданская война длится уже 100 лет, и они делают то, что должны. Что ж именно? А что угодно, для нас, для всех. Да я не был совершенно сбит с толку, и отил он над ним сжалился. Если вы хотите отыскать Реми, вам следует повидаться с Муниром. А кто он? Старейшина рода, шейх Мунир де Треми. А спрашивать ни у кого больше не нужно. Только наживёте неприятности. Где он живёт? Ацил вздохнул. Вы видели маковые поля? Те, что по дороге в город? Да. И дом. Большой дом на холме, вилла. Когда Денни сообщил таксисту, куда ему надо, тот категорически отказался ехать, не объясняя причины. Пришлось проглоссовать на выезде из города. Остановился старый грузовик, которым управлял пожилой общительный крестьянин. Машина пропахла запахом скотного двора. Ну, давил было всего несколько миль. Через 10 минут грузовик поднялся на холм к маковым полям. Мы уже почти на месте, промолвил Дэнни, показывая на виллу. Крестьянин посмотрел вперёд, негромко выругался и круто развернул грузовик. "Эй, что вы делаете? Остановитесь!" Крестьянин мотал головой и давил на газ. Дэнни, не зная, что предпринять, грузовик успел прогрымыхать большую часть мили. Пока Дени не набрался смелости и выдернул ключ зажигания. Машина остановилась. Крестьянин, выпучив глаза, наклонился, распахнул дверцу и приказал: "Айриль, айриль!" Вот так в словаре Дени появилось пятое турецкое слово. Если всё продолжится в таком духе, подумал он, то лет через 10 я заговорю на этом языке свободно. Ити назад к Виле пришлось минут 10. Приблизившись, Денни увидел, что дом огорожен каменной стеной. Наверху опять поблёскивало битое стекло. Незаметно подобраться к дому было невозможно. К этому он убедился, повернув голову. К нему направлялись двое парней с сигаретами в зубах, у каждого автомат. Денни нервно улыбнулся и махнул рукой: "Привет". Видимо, они поняли, что он не говорит по-турецки. Один взял Денни за локоть и ввёл подарку во двор. Обычный двор Если не считать стоящего у двери серебристого ягуара и мраморного фонтана в центре, заросшего водорослями, пареньки в Нолдене сказал что-то напарнику и скрылся в доме. Денни присел на край фонтана и стал разглядывать дом под пристальным наблюдением парня с автоматом. Это действительно была настоящая вилла в средиземноморском стиле с высокими прямоугольными окнами, и крашенными оштукатуренными стенами. Шторы на всех окнах плотно задернуты. Наконец старший охранник вышел. Жестом приказал Дэнни раздвинуть ноги и поднять руки. Передал свой автомат напарнику и начал обыск. Это не было похоже на проверку в аэропорту Хитроу или Ла Гвардия. Охранник потратил на методическое ощупывание минуту, затем забрал у напарника автомат и разрешил Дэнни войти в дом. Обстановка оказалась не такой, как он ожидал. Стиль не загородный, а скорее похожий на интерьеры отеля 4 времени года в фешенебельном отеле в Нью-Йорке. Дорогая со вкусом подобранная мебель, мягкие звуки классической музыки, доносящиеся из соседней комнаты. Единственный намёк на восток старинные гравюры на стенах. Присмотревшись, Дэн не понял, что они не старше 19 века. Крытый базар в Стамбуле одномачтовые арабские филюги в бухте Золотой Рог. Авет дезидерато Ведерли увидел что-то интересное итальянский. Да я не обернулся, его разглядывал старик в очках в золотой оправе, тёмный деловой костюм, густая седая шевелюра, борода. Просто примерно такого же, как и Денни, но сутулый. Извините, сказал Денни, но я Но копичи. Не понимаете, старик улыбнулся. Мой человек почему-то решил, что вы итальянец. Обрадовавшись, что хозяин говорит по-английски, Денни представился и спросил: "Не дед ли он Реми Барзана?" "Да, я шейх Мунир Барзан. Я пришёл к вам за помощью", объяснил Денни. "Мне нужно встретиться с вашим внуком. Это очень важно. Вы друг Реми?" хмуро спросил старик. Нет, мы даже не знакомы, но и тем не менее вы приехали сюда в такую даль. Из Рима не так далеко, произнёс Денни, а я прибыл оттуда, не из Америки. Мне необходимо его увидеть. Насколько мне известно, Реми в последнее время не желает ни с кем встречаться. Я понимаю, но у нас с ним общие проблемы. И, возможно, мы сумеем помочь друг другу. Старик подошёл к окну. Я не общался с ним уже несколько недель. Но вы знаете, где он? Конечно. Денни вздохнул. Реми угрожает опасность. Да, проговорил Мунир Барзан, не отрывая взгляда от окна. Поэтому он приехал домой. Я понял, что вам, мистер Крей, угрожает та же опасность. Денни кивнул, и старик посмотрел на него с сочувствием, печально слышать Но, может, вам тоже следует поехать домой? Денни отрицательно покачал головой. Я должен побеседовать с вашим внуком. Старик недвуменно пожал плечами. Я не знаю, начал Денни, насколько вы в курсе дела? Я совсем не в курсе дела, мистер Крей, прервал его старик. Рэймен мне ничего не рассказывал. Один человек организовал на него настоящую охоту. Мунир Барзан помрачнел ещё сильнее. Такое, к сожалению, случается. Молодые люди попадают в переплёт, но сейчас Рами в полной безопасности. Этот человек располагает огромными возможностями, настаивал Дэнни. Мунир Барзан усмехнулся. У нас большая семья, и мы тоже располагаем некоторыми возможностями. Мистер Барзан. Похоже, вы до конца не понимаете. Вы сказали, у вас с Реми общие проблемы. Этот человек охотится и на вас, верно? Да. В таком случае я уверен, вы меня поймёте. В данный момент последнее, что нужно Реми это встречаться с чужаками. Мунир замолчал, желая убедиться, что Дэн не усвоил сказанное. Повернулся к стоящему у двери парню, дал ему какое-то указание. При встрече с Рими я упомяну о вашем визите, мистер Квей. А теперь, если вы не возражаете, я пойду готовиться к завтрашней поездке. Юсуф отвезёт вас в отель. Денни вернулся к себе в номер, включил вентилятор, сбросил кроссовки и упал на постель. Его вымотала не столько жара, сколько разговор с Муниром Барзаном. Он намеривался вздремнуть минут 20, Но в окосну здесь располагало всё: и хрустящие простыни, и ветерок от вентилятора, и сумерки, создаваемые закрытыми деревянными ставнями. Проснувшись, Дени долго не мог сообразить, где находится, долго смотрел на часы. Значит, заснул я где-то около 4, а сейчас ого, почти 10. Голода Дени не чувствовал, но знав, что нужно поесть, тем более что заснуть снова даст не скоро, неплохо бы выпить пива. Спускаясь с холма, он ёжился от холода. Вот что значит степная зона. Стоит зайти солнцу, и сразу надо облачаться, чуть ли не в свита. Это, наверное, потому что здесь ничто не может удержать тепло. Вокруг одни камни. На улице кое-где горели фонари. Вдалеке прогрохотал грузовик. Окна большинства домов были освещены, везде флуоресцентные лампы. А жара ушла, словно её не было. День зашёл в кафе на одной из боковых улиц во дворе. В углу жаровня на древесном угле, на стене включённый телевизор, столы грубые деревянные, немногочисленные посетители курили и играли в карты. Он узнал нескольких: одного парня из магазина ковров, официанта из ресторана и ещё двоих, у которых спрашивал о Реми Барзане. Он кивнул им и сел рядом с жаровней, которую здесь называли хибат. Заказал бутылку Fels Pilsen, откинулся на спинку стула, вгляделся в небо. К его удивлению, она была припорушена облаками. А звезды, если кое-где и виднелись, то все равно были какими-то поблекшими, тусклыми. Примерно такое же у него было сейчас настроение. Проход на виллу закончился полным провалом. Значит, с Реми Барзаном встретиться не удастся. Что же остается? Утренним автобусным рейсом обратно в Диар-Бакыр, оттуда в Стамбул, а там... Там... то же ничего. Можно попытаться счастье вошло, но наверняка и там ничего хорошего его не ждёт, и сколько можно так бегать? До тех пор, пока есть деньги, но они скоро закончатся. И тогда Зебек возьмёт его в кольцо. Это будет не трудно. Сделает заказ ассоциации Фелнер, а там, это Дэнни хорошо знал, умели находить людей, которые не хотели, чтобы их нашли. Он сам работал по двум подобным делам, участвовал в поисках бухгалтера, удравшего с деньгами клиентов, и незадачливого разведенного папаши, увезшего детей в Парагвай. Так что продлиться это недолго. Тем более, что Зебеку нужно только указать местонахождение, а доберется до него он сам. В общем, мне так и так крышка. Из кафе он вышел в полночь, собирался выпить одну бутылку пива, а получилось три, Но решение все же принял. Никакого осла. С Ролл-Вагом, в конце концов, можно связаться по телефону или по интернету. Но он, похоже, тоже мертв. Надо добраться до Стамбула и первым же рейсом вылететь в Вашингтон. Там, по крайней мере, игра продолжится на своем поле. И кто знает, если обратиться в полицию и поднять шум, вероятно, Зебек отступит». Настроение улучшилось. Немаловажную роль в этом, конечно, сыграло пиво, но и перспектива увидеть Кейли тоже радовала. Денни шёл по небольшому запущенному парку, где росли высокие сосны, и вглядывался в темноту. Светило только луна, а уличные фонари почти все были разбиты. Из ламповых патронов свисали пучки проводов. То ли вандалы постарались, То ли сами городские власти, ведь электричество в Турции стоит очень дорого. Об этом можно судить по множеству солнечных батарей, флуоресцентных ламп и темноте на улицах. Не вдали прогрохотал трактор, следом самосвал со сломанным глушителем. На поляне подростки играли в салочки, и Денни остановился понаблюдать за ними. Ребята бегали в полумраке, смеялись и кричали. У подножия холма в хозяйственном магазине На разумеется, закрытом чайнике, стиральные доски, друшляги, щетки, свечи, велосипедные шины были соединены цепью и развешаны над дверями. Я один в мёртвом городе. Неожиданно с холма спустился чёрный Мерседес и затормозил. Дени испугался, что водитель начнёт спрашивать дорогу, а он не сумеет ответить, придётся опять пожать плечами. только когда мерседес развернулся и двинулся прямо на него, деня осознал, что бояться надо совсем другого.